и на них распростерли части сырые. Все сожигали они на сухих, безлиственных ветвях, но утробы пронзив над пылавшим огнем обращали. Бедра сожегши, они и вкусившие утробы от жертвы, все остальное дробят на куски, прободают рожнами, жарят на них осторожно и так, уготовясь, снимают кончив заботу сию, немедленно пир учредили. Все пировали. Никто не нуждался на пиршестве общем. Вскоре ж, когда питьем и брашном насытили сердце, начал межонами слово Нестор, конник Геренский. Царь знаменитый Атрид, повелитель мужей Агамемнон. Более здесь оставаясь, Ни времени тратить, ни медлить Делом великим не будем, Которое Бог нам вверяет. Царь! Повели доглашатые Меднодоспешных данаев, Кликом немало немедленно Народ к кораблям собирают. Мы ж, совокупные, все По широкому стану Ахеин Сами пройдем, Да скорее возбудим жестокую битву. Рек не отринул совета владыкам уже Агамемнон. В тот же он миг повелел провозвестникам звонкоголосым кликом сзывать на сражение меднодоспешных данаев. Вестники подняли клич, и они собирались поспешно. Быстро цари в Крукатрида стоявшие питомцы бросились строить толпы и в среде их явилась Палада, в длани имея эгид драгоценный, нетленный, бессмертный. Сто на эгиде бахром развивались, чистое злато, дивно плетённые все, и цена им стотельчая каждой. Соным бурно носяся, Богиня народ обтекала в бой, возбуждая мужей, И у каждого твердости силу в сердце воздвигла, Безустали вновь воевать и сражаться. Всем во мгновение война им кровавая, сладость стала, Чем на судах возвращение в любезную землю родную.